Бессмысленность исторического процесса. Для экклесиаста характерно острое переживание времени. Здесь проповедующий поднимается над той обыденностью, о которой речь шла выше, которая в основном погружена в настоящее, хотя и там думалось о будущем в связи с проблемой наследника. Здесь же экклесиаст поднимается над непосредственностью жизни и пытается обозреть и прошлое, и настоящее, и будущее в их э, всеобщности и абстрактности. Страница 358 Но позиция проповедующего здесь противоречива. С одной стороны, как отмечалось выше, будущего нельзя знать, а с другой стороны утверждается, что нет ничего нового под солнцем. Глава 1, стих 9. «Ибо что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться». Глава 1, стих 9. Все новое, хорошо забытое старое. Бывает нечто, о чем говорят «смотри, вот это новое». Но это было уже в веках, Бывших прежде нас Нет памяти о прежнем Глава 1 стихи 10 11. Но здесь возможно нет противоречия Ничего нельзя предвидеть конкретно Относительно частности жизни частного человека Но в целом жизнь каждого человека одинакова Она проходит однообразное развитие От рождения до смерти Так же и в природе Восходит солнце и заходит солнце И спешит к месту своему Где оно восходит? Глава 1, стих 5. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Глава 1, стих 7. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». Глава 1, стих 6. «Что было, то и теперь есть, и что будет, — то уже было. Глава 3, стих 15. И здесь мы снова вернулись к обобщенному тезису, с которого начали. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Глава 1, стих 9. Но выраженному несколько иначе. Этот скучный порядок и в однообразной смене поколения людей род проходит и род приходит. Глава 1, стих 4. Однако этот однообразный и внушающий мировой пессимизм, мировую скорбь круговорот, это, как сказал бы Гегель, дурная бесконечность, это перемена бескачественного изменения и тем более развития, идея прогресса в экклесиасти отсутствует, становится еще более тягостной для мыслителя, когда она предстает на фоне общей неизменности того, что вообще не меняется, а значит все, что происходит, бессмысленно вдвойне». Не только своим однообразием, но и своей бесплодностью, когда род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Глава 1, стих 4. Проповедующий способен, конечно, подняться над непосредственно настоящим и заглянуть в прошлое, но это прошлое выходит у него слишком коротким, чтобы он мог заметить и изменение направления течения рек, и биологическое и социальное изменение человека, и изменение земли и космоса. Да, историзм автора Эклесиаста ограничен, у него нет ни биологической, ни геологической, ни космической памяти. Такой памяти, конечно, у человека непосредственно нет, она конструируется наукой, реконструирующей прошлое. Иначе он заметил бы, что время не совсем кругообразно, и не экстраполировал бы так жестко прошлое на будущее. Страница 359. Далее следующая причина глубокого пессимизма Соломона, вытекающего из феномена времени, факт забвения. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Глава 1, стих 11. В грядущие дни все будет забыто. Глава 2, стих 16. Этот факт забвения – одна из причин того изничтожения мудрости, которая там присутствует наряду с ее возвеличением. «Мудрого не будет помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто». Глава 2, стих 16. Автор Экклесиаста не предвидел того бума в исторической науке, который начался в новое время, и который все нарастает и нарастает. Но ведь до него были и отец истории Геродот, и Фукидид, и многочисленные биографы Александра Македонского, и многие другие историки». Да и Танах – историческая книга. В ней излагается история древнееврейского народа, хотя и мифологически мистифицированная. Но, конечно, большинство людей забыто уже следующим поколением. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на любом кладбище, сколько там заброшенных могил. Однако все же умных помнят больше, чем глупых, хотя лучше всего помнят мучители людей разных гитлеров и сталинах. При всем своем однообразии время, однако, полно конкретных неожиданностей, которые, как мы уже сказали, трудно предвидеть. Конкретный человек не знает своего времени. Глава 9, стих 11. Во времени царит случай, который дает победу нехрабрым, успешный бег непроворным, хлеб немудрым, богатство неразумным. Особенно страшен несчастный случай. Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Глава 9 стихи 11-12 Проповедующий не может открыть закономерности в происходящих во времени процессах. Он может только констатировать, что во времени происходит смена противоположных состояний, что каждая ситуация сменяется противоположной в свое время, что есть время и для той, и для другой. Сюда относится знаменитое место из эклезиаста, которое многих утешает: против объективной необходимости не пойдешь, а она в смене состояний человеческой жизни смене, которая также вечна и неизменна, как морские приливы и отливы. Страница 360. Итак, «Всему свое время и время всякой вещи под небом» или «Всему свой час и время всякому делу под небесами». «Время рождаться и время умирать». «Время насаждать и время вырывать посаженное или насаждение, «Время убивать и время вручевать или исцелять». «Время разрушать и время строить». Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Или время рыданью и время пляски. Время разбрасывать камни и время собирать или складывать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий или избегать объятий. Время искать и время терять. Или время отыскивать и время дать потеряться. Время сберегать и время бросать, или время хранить и время тратить. Время раздирать и время сшивать, или время рвать и время сшивать. Время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Глава 3 стихи с первого по 8.